Глава 28: Великая ложь. 1933. Парамбиль. Десятилетний мальчишка, который не может совладать с водой, яростно обратился к земле. Гончар жаждет голубой аллювиальной глины, которая есть в склонах по берегам рек, а кирпичник ныряет в мелкие протоки с корзиной в руках, наполняя свою лодку речной грязью и не интересуясь никакой другой. Вкусы соразнообразны. разнообразны. Чуткие цепкие пальцы его ног измеряют пропорции песка, глины и ила. Мягкая песчаная почва около церкви не имеет себе равных для усталых стоп не сравнить с неподатливым красным латеритом возле колодца парамбиля. Вымощенный гранитом двор возле его школы, цвета свернувшейся крови, И холоден, как рукопожатие директора, но этот же сорт камня, будучи измельченным, отфильтрованным и высушенным, оставляет яркие цветные пятна на бумаге. Колдуя, как алхимик, Филиппос находит формулу чернил, которые блестят на странице лучше любых покупных и превращает письмо в удовольствие. Окончательный рецепт включает в себя толченый панцирь жука, крыжовник и несколько капель из бутылочки где в человеческой моче болтается медная проволочка, моча его собственная. Как и его покойный отец, Филиппа становится заядлым ходоком. Пускай всех остальных везут в школу на каное, лодках и паромах, он пойдет пешком. Да, называйте это водобоязнью. Он не утратил жажды повидать мир, но обойдется без семи морей. Пешеход больше видит и больше узнает, убеждает он себя. Только пешеход может подружиться с легендарным подтаром-султаном, который вечно сидит на дренажной трубе около большого дома Наира. «Паттарами» называют тамильских браминов, которые переселились в Кералу из Мадраса. Прозвище «Султан» происходит от его привычки оборачивать тхорт вокруг головы, оставляя торчать маленький павлиний хвост. Но что превратило его в легенду? Так это его джалеби десерт. Гости на свадьбе вскоре забудут, была ли невинна невеста или уродлив жених, но никто не забудет десерт от подтара султана, венчающий пир. Иногда по утрам он угощает юного путника кусочком джалеби, оставшимся от праздника накануне. Филиппас больше года выпрашивал у султана подтара секретный рецепт и однажды без всякого предупреждения. Прежде чем Филиппос успел записать или хотя бы запомнить, султан отбарабанил список ингредиентов, как священнослужитель, читающий санскритскую шлоку. Рецепт все равно оказался бесполезным, потому что султан измерял нутовую муку, кардамон, сахар, гхи и все прочее в ведрах, бочонках и в повозках. Как-то днем, когда путник возвращается из школы, Испуганный голос за его спиной выкрикивает «С дороги!» Мимо тарахтит велосипед, вылетая из колеи, продавленной в мокрой грязи колесами телег и теперь запекшейся на солнце. Седовласый ездок катапультирует за мгновение до того, как его транспортное средство влетает в неподвижный объект — насыпь. Филиппос помогает старику подняться. Очки у него заляпаны, а Мунду в полосах грязи — но он удовлетворенно ощупывает шариковую ручку в кармане рубашки. Устистые седые усы свисают до нижней губы. «Тормозов нет!» — поясняет он. Пары алкоголя сопровождают это заявление. Старик приводит в порядок себя и свой велосипед, выпрямляет руль, а потом тыкает пальцем в ручку, вставленную в карман Филиппоса, и спрашивает, но по-английски, «Что за модель? Шиффер, Паркер?» Филиппос отвечает на Малоялом. «Нет, не такая модная. Но это все равно. Важны ведь чернила. А в моей те, что я называю медная река Парамбиля. Я сам их сделал из фильтрата латеритной почвы, меди и мочи. Источник мочи он упоминать не стал». Филиппос вытаскивает блокнот, демонстрируя рецепт. Брови старика, такие же кустистые, как и усы, взлетают вверх. «Хррррр!» — изрекает он, трепеща всеми зарослями на лице. Через полмили Филиппос снова видит старика, уже без рубашки, стоящего на верхней ступени крутой лестницы, ведущей от дороги к ветхому дому. Он громогласно разглагольствует по-английски, будто бы обращаясь к многочисленной аудитории, хотя Филиппос не видит вокруг ни души. «Теперь уж и фланги огнем полыхают!» «Чугунные чудища! Не отдыхают!» Вот все, что может разобрать Филиппос. Но для мальчика этот английский звучит мелодично и правдоподобно. В отличие от английского языка господина учителя Курувилла, подозрительно похожего на малоялом господина учителя Курувилла, слова у него вечно наступают друг другу на хвост. «Собака всегда идет за хозяином» или Поражение Наполеона про Ветерлоу, вдобавок с вкраплениями «Найт Немон», «Сукин сын» и прочими выражениями на Малоялом. Видимо, предполагается, что у его учеников кокосовая скорлупа вместо мозгов. На слух Филиппаса, английский этого старика, подлинный шедевр, язык прогресса, высшего образования, даже если это язык колонизаторов. «Чернильный мальчик!» зовет его мужчина по-английски, подвязывая мунду под самые соски. Добрый самаритянин, я к вам обращаюсь, назовите себя мой добрый друг. Это вы со мной говорите, Сар, переспрашивает Филиппос на малоялом. По-английски, ревет старик, мы будем беседовать только по-английски. Каково твое доброе имя? Меня зовут Филиппос Сар, он надеется, что это и есть его доброе имя. Сэр, никакой не Сар, Филиппос послушно повторяет. Усы одобрительно трепещут. Хорошо, тогда поднимайся. Давай начнем. Амачи! Влетает в кухню Филиппос. У коши Сара на каждой стене полки полные книг, и еще на полу целые стопки книг. Большая Аммачи пытается переварить новость. Ее библиотека — это две библии, молитвенник и кипа старых номеров, монорамы. Про Коши Саара она знает, потому что свежий улов от торговки рыбой включает в себя и свежие сплетни. Коши учился в Калькутте, получил диплом, а потом много лет работал клерком, но во время Великой войны, прельстившись льготами и жалованием, он поступил на службу и вернулся другим человеком. Потом он поступил в Мадрасский христианский колледж и остался там преподавать, а теперь вернулся, живет на небольшую пенсию в родовом доме на крошечном клочке земли, которого хватает для грядки маниоки и еще кое-какой мелочи. — А жену ты видел, Муни? — встревает из-за его спины Одатко Чама. Филиппос не слышит старушку, поэтому ей приходится постучать его по плечу и повторить вопрос. «Ох, ах, видел, Сар отправил меня за чаем. Она спросила, откуда я, из какой семьи и всякое такое. Сар закричал из своей комнаты по-английски. Эта женщина взяла тебя в плен?» А она ему в ответ крикнула на Малоялом, передразнивает Филиппос. «Ты, старый барсук, если будешь говорить со мной по-английски, сам делай свой чай!» «Старый барсук!» — весело прыскает малютка, мол. «Бедная женщина!» — замечает большая Аммачи. «Ты не понимаешь!» — перебивает Одатка Чама. «Я с юности знаю коши. Такой был умный! ай -ё! И такой красавчик был в форме, пока не уплыл за море. Ботинки сияют, и ремень, и адхум итхук окке!» Руки ее порхают вдоль тела, показывая блестевшие тут и там пуговицы, медали и эполеты, Она выпячивает грудь, как голубь-дутыш, встает по стойке смирно, но с ее кривыми ногами и вдовьим горбом это выглядит ужасно забавно. Малютка, мол, копирует ее, и они дружно отдают честь. Одатка Чама грустно вздыхает. «В молодости он мог найти себе кого получше». С чего ему взбрело жениться на ней, не возьму в толк. Тут на крыше каркает ворона. Господу, может, и понятно, а мне нет. Заметив, как все уставились на нее, она фыркает. Что такого? Я хочу сказать, что если бы мозги были керосином, у этой курицы не хватило бы даже на самую маленькую лампу. А вы с ней знакомы? Задачно спрашивает Филиппос. «Ах, ах! Ни к чему мне с ней знакомиться! Я и так кое-чего знаю!» Британская армия разрешила ему оставить себе велосипед. Он говорит, что велосипед стоит больше, чем пособие. Он воевал во Фландрии, досадовал, что мне ничего об этом не известно. «Ой, а еще он дал мне почитать вот эту книгу. Говорит, в ней о жизни сказано все!» Малютка Мол, одатка, Чама и Большая Аммачи, уставились на книжку. «На Библию что-то не похоже», — с сомнением проговорила Большая Аммачи. «Шрифт мелкий и есть картинки, но стихи не пронумерованы. Это история про гигантскую рыбу. В следующей неделе я должен прочесть 10 страниц и записать все незнакомые слова. Он дал мне вот этот словарь. Сар говорит, это сделает мой английский лучше и научит меня всему на свете. В следующий раз я должен быть готов обсуждать то, что прочту». Большая амачи невольно ревнует. Оставив попытки научиться плавать, сын, словно в отместку, направил свое любопытство на изучение всего прочего в этом мире. Его жажда знаний давно уже превзошла все, что мог предложить мальчику Парамбиль. Да и школы хватало еле-еле. Коши Саар, несомненно, более образованный, повидавший мир человек, чем школьный учителя Филиппоса. Мать видит, как ее голодающий сын получает пищу, но не из ее рук. «Ему нужно будет платить? Регулярными поставками моих чернил медная река Парамбиля!» — гордо объявляет Филиппос. «Ах!» — довольно усмехается Одатка Чама. «Только не рассказывай ему, что ты добавляешь в эти чернила, мой тебе совет!» На следующей неделе Филиппос возвращается еще более воодушевленный. А Мачи, Он может цитировать наизусть целые страницы из этой книги! Не думай, это у меня одиннадцатая заповедь, а двенадцатая — спи, когда спится!» Подобного рода знания ее как раз тревожит. «И что с того, что он помнит ту книгу?» «Одат Качама может рассказать наизусть целиком Евангелие от Иоанна, хотя даже не читала его». «В былые времена так ведь и учились, верно?» обращается она к старушке, пытаясь защитить ту единственную книгу, которую Филиппосу надо бы выучить, но та с нетерпением ждет, что еще расскажет мальчик. «Сар задал мне только один вопрос. Кто рассказывает эту историю?» «Ответ! Измаил!» Об этом сказано в первой же строке. «Измаил — рассказчик! Я точно знаю, что мой английский станет лучше, потому что он не позволяет мне ни слова произнести на Малоялом!» Следующие несколько недель семья собирается слушать заданные Филиппасу страницы Моби Дика в его переводе и пересказе. Когда он говорит «Уж лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином», Все дружно хохочут. Большая Амачи шокирована этой историей, но одновременно и зачарована. Однажды утром, как только Филиппас уходит в школу, она решает еще раз внимательно рассмотреть иллюстрацию с статуированным дикарем Квикигом. Но в комнате сына обнаруживает склонившихся над книжкой Одат Качаму и Малютку Мол. «Он Пулайян, этот Квик Ашин!» — восклицает Одат Качама. Кто еще видит свою судьбу в игральных костях? Кто другой будет мастерить собственный гроб? Помнишь, как Павла Полаян думал, будто ему в спину вцепился дьявол и все никак не мог от него избавиться? В конце концов заполз в щель в скале, такую узкую, что дьявол не смог пролезть следом. «И содрал половину кожи и чуть не умер от укусов муравьев», продолжает большая Аммачи. Ах, ну вылез-то он с улыбкой! Дьявол был изгнан. До сих пор годы в Парамбиле отмеряли Пасхой и Рождеством, рождениями и смертями, наводнениями и засухами, но 1933 стал годом Моби Дика. На середине книги большая Амачи попросила Филиппа спросить у коши Сара, не выдумка ли весь этот Моби Дик. «Это занимательно, но, может, это одна большая ложь? Спроси его!» Коши Саар ответил очень возмущенно. «Это художественная литература! Художественная литература — это великая ложь, которая рассказывает правду о том, как устроен этот мир!» Муссон, как и положено... Пришел в Траванкор ровно в тот момент, когда утонул пекот. В Парамбиле не замечают дождя, барабанищего по крыше, потому что гроб Квикега стал спасательным кругом для Измаила, а самого Квикега последний раз видели цепляющимся за мачту. При свете лампы четыре головы склоняются над книгой, которую может читать только одна. «Спаси Господь их души!» шепчет Одатка Чама, когда все заканчивается. Малютка, мол, печально, а большая Аммача осеняет себя крестным знамением. Она успела полюбить Квикега и думает про Самуэля, как это слово «пулайян» унижает его, когда на самом деле он, как Квикиг, лучше почти всех известных ей людей. Сердце Самуэля исполнено великодушие, он трудолюбив и всегда стремится выполнить работу как можно лучше. Такие качества не помешали бы, к примеру, близнецам, Джорджи и Ранджану. Она больше не чувствует себя виноватой, что оказалась в плену этой лжи, которая рассказывает правду этого моби-дика. Коши Сар не верят в Бога», — признается вечером Филиппас вернувшись с урока с новой книгой. Он явно держал в тайне атеизм своего наставника, пока они не закончили Моби Дика. Сын выглядит виноватым и боится, что мать прекратит его визиты к учителю, но зато он облегчил совесть. Мать же с жадным нетерпением глядит на новую книгу в его руках. «Большие надежды!» «Роман!» который задаст тон их 1934 году, как Моби Дик, определил 1933. «Ну, Кош и Сар, может, и не верит в Бога, но хорошо, что Бог верит в этого старика, иначе зачем бы он послал его тебе на пути?»